Глава седьмая. Предчувствие гражданской войны. Спартак стоял в распахнутой греки чувствуя, как летний дождик омывает лицо и курил в кулак. На короткий миг его захлестнули воспоминания о том, как вот так же он стоял, курил и ощущал наступление перемен в своей жизни. С того момента прошло больше полутора месяца. Теперь же стоял Спартак у выхода из пожарки, она же вошибойка, она же сауна, как окрестили крестили зэки. После преснопамятной разборки с мойкой у Спартака с Марселем состоялся серьезный разговор про дальнейшее житье-бытье. Марсель пообещал устроить его на непыльную уважаемую работенку. Еще через пару дней Спартака вызвали в администрацию зоны, и там зачитали приказ о назначении заключенного Котлеровского ответственным за сушилку, ежели по-простому. То, что должность эта не козырная, и директор прожарки пользуется у зэков уважением, как блатных, так и мужиков. Спартак понял достаточно скоро по изменившемуся к нему со стороны воров отношению. Остальные без того относились к нему уважительно, отчасти потому, что он не строил из себя центрового. Мой косотоварищей, разумеется, держался со Спартаком подчеркнуто нейтрально, но было ясно, что вор затаил нешуточную злобу на Спартака и Марселе и лишь выжидает удобного случая чтобы устроить подлянку им обоим. Причем Спартак подозревал, что Мойка вынашивает планы самому стать смотрящим зоны, смести Марселя. Но только вот как? Селенок у него не хватит для этого. В прожарке всегда, мягко сказано, было тепло. В изобилии имелась горячая вода, контроль со стороны администрации был минимальным и сводился к периодическим проверкам, о которых Спартака заблаговременно предупреждали и комсомолец, и Марсель. Неудивительно, что с Котлеровским многие стали искать дружбы. В сауне, как называли прожарку, можно было погреться, принять горячий душ, погонять чифирек, поджарить по случаю картошечки, просто отдохнуть. И решал, кто достоин пользоваться этими казавшими совершиной блаженства условиями, а кто нет, теперь именно Спартак. Прежний начальник края как понял Спартак из рассказа Марселя, ушел на повышение, его перевели в завхозы отряда, эта должность была еще более уважаемой чем-то вроде заместителя творца всего сущего, никак не меньше. А еще в наследство от прошлого начальника Спартаку достался, так сказать, клуб по интересам, где собирались по ночам и блатные, и мужики. Клуб, существования которого в результате и привело к необратимым последствиям для всего лагеря. В этот день Марсель пришел к Спартаку рано. «Ты как, сильно занят тут?» «Да какое там отмахнулся Спартак? Твоими молитвами у меня работа небе лежачего». «Никого не ждешь?» «Не, позже, если только подойдет кто из клуба, как обычно. А в чем дело, случилось что?» «Давай зайдем, да дверь прикроем, а?» Марсель встал и сам закрыл дверь на деревянную щеколду. «Посидим вдвоем». «И... вот». Он полез за пазуху и достал бутылку. «Найдется чем закусить?» «Не вопрос», — ответил Спартак, доставая с тумбочки, завернутой в тряпицу хлеб, банку тушенки и стаканы. Что случилось-то? Случилось, еще чую случится сев за стол и разливая водку, ответил Марсель. Ты в курсе, что с последним этапом несколько жмуров пришло? Ну, слышал, и что. Почти в каждом этапе последнее время люди говорят, такое случается. А что, это что-то значит? Много, Спартак, очень много. А что до нашего этапа? Так одним из убитых был равин Не слыхала таком? Хотя что я, ты же в наших делах не силен. Марсель поднял стакан, помолчал. «Давай помянем правильного вора Раввина. Пусть ему земля пухом будет», — сказал он и одним движением опрокинул в себя водку. Выпил и Спартак, все еще не понимая, чем встревожен Марсель. «Раввин, друг ты мой, старый закалки был бродяга правильный. Очень я на него рассчитывал. Он бы мне сильно помог порядок на зоне держать, беспредела сучего не допустить. Зарезали его суки». Причем паскуды деревянными щепками закололи, прикинь. Верные люди говорили, что перед этим они требовали у Равина отказаться от веры. Это у него-то. Да на таких, как он, весь наш порядок держится. Марсель хлопнул кулаком по стулу, так что зазвенели стаканы. «Слушай», — осторожно сказал Спартак, — «все вокруг только и говорят, суки, суки, мол, что-то много, сук приедет, и тогда устроят они нам кровавую кадриль». «А ты не знаешь?» Да я как-то не узнавал. Постеснялся, что ли? Ну, понятно. Тогда объясню. Суки спартачок это те же блатные, только они пошли против нашего закона. Когда война началась, государство всем блатным предложило амнистию. Дескать, мы вас милуем, а вы должны эту милость отработать. Пойти на фронт и искупить вину геройскими поступками. Я-то, конечно, отказался, но многие, очень многие, Спартак. А фарш мачились. Взяли из рук властей оружие и отправились эти самые власти защищать. И ведь многие выжили. Некоторые даже награды имеют, даже офицерские погоны. А после победы куда деваться таким толпом Работать они не умеют и не хотят. Да и всех офицеров в мирной жизни не пристроишь. Вот суки и берутся за старое. И снова попадают на кичу. А на кичах мы, те, кто закон соблюли, сечешь? Суки-то думают, что имеют право на голос, потому как раньше до войны были в авторитете, и никто их этого авторитета не лишал. Но даже не это главное. Главное, у нас уже есть своя система. Законы и отношения. Это как ее ядрить? Иеремерия. Иерархия, негромко поправил Спартак. Ну да, она самая. И мы не намерены уступать место. А те не намерены жить как мужики. И теперь пытаются силой отобрать у нас законное. Сноска именно так все и происходило герои еще не знают хотя и чувствуют что скоро грянет небывалая в истории сучья война в которой за несколько лет погибло около сорока тысяч человек с обеих сторон и еще нормальные фронтовики которые здесь чалятся считают сук чуть ли не корешами как же ведь вместе воевали в шее в окопах кормили голодали под маслинами ходили а эти блатные марселе остальные на лагерных харчах отъедались «Идиоты! Не секут, что суки — те же уголовники, даже не перекрасившиеся. Думаешь, они на фронте Родину защищали? Не насильничали, не грабили, не убивали? Ха-ха! Да они еще лучше научились грабить и убивать на войне-то!» Вот оно что. Помолчали. Спартак знал уже, что власть над суками в лагере держал недавно прибывший заслуженный в прошлом вор по кликухе Горький. Звали его в миру Максим а свое отношение к чему-нибудь, отрицательное или положительное, неважно. Он комментировал одним словом — горько, меняя разве что интонацию. «Я с этим горьким разговор имел. И что ты думаешь?» — сказал Марсель, будто прочитав его мысли. «Как два долбанных дипломата перед войной говорили, кружевая слов плели. И ведь прекрасно, и я, и он понимали, что войны не избежать. Но оба время пытаемся оттянуть, чтобы лучше к этой войне приготовиться». — Заглядывал он недавно, горький этот, — кивнул Спартак. — С дружками своими в душ ходили. — О тебе и твоем клубе он ничего не знает. И хорошо. Будем надеяться, что наш с тобой общий друг с бритвенным погонялом про тебя слушок не пустит. — Нет, не должен. Он, сук, по-моему, сильнее всех нас ненавидит. Зубами рвать готов. Чуть не до истерики доходит. Спартак взял бутылку и вопросительно посмотрел на Марселя. Тот кивнул. «Ладно, давай еще по одной. Да пойду я. Надо с кумом нашим поговорить. Должен же он понять, что в лагере кровь прольется, если сразу этих тварей позорных на место не поставить. Выпили еще по одной. Закусили хлебом с тушенкой. Пока только одно хорошо. Первая группа сук этих небольшая, двадцать человек всего», — сказал поднимаясь Марсель. «Мы тут со своими решили перебивать их небольшими партиями по мере, так сказать, поступления». — Но не могу я ничем сейчас тебе помочь, ты пойми меня. Комсомолец нервно ходил по кабинету. — Есть установка оттуда, — он показал пальцем в потолок. — Никаких ущемлений в отношениях сук не предпринимать. Наоборот, всячески поддерживать. Политика партии на сегодняшний момент такова. Сноска. Действительно, на первых порах конфликт сук и правильных развивался при полном попустительстве государства, поскольку в ГУЛАГе Была выработана доктрина, согласно которой суки-фронтовики считались ближе к власти, и их надо было поддерживать для уничтожения института воров. Ошибка вскрылась примерно через год, когда процесс уже стал неуправляемым. И только тогда государство начало изолировать одних от других. «И что, ты их поддерживать собираешься?» Глядя в пол перед собой, спросил Марсель. «Может, и порядок в лагере тебя мой не устраивает?» «Ты не заводись, не заводись, ты уж извини!» Но я тебе явно помочь не могу. Но и помогать им тоже не буду. Тебе и карты в руки. Реши вопрос. Только аккуратно. Без крови постарайся. Без крови? Марсель поднял голову. Ты знаешь, что они режут нас, как баранов? Что я людям своим скажу? Как ты представляешь себе это решение вопроса? Меня резать пошли, а я что? Ладно, не ори. Я со своей стороны посмотрю, что можно сделать. Но, повторяю, резню в лагере не начинай. «Первым, не начинай», — сказал комсомолец. Посмотрев друг на друга, оба, не сговариваясь, усмехнулись. На расчищенной в половину делянке разнесся звонкий гул колокола. Срубавший только что поваленного ствола ветки чинар, как раз из числа недавно прибывших сук, разогнул спину и силой вогнал топор в сосну. «Шабаш, братва!» — крикнул он, пилившим неподалеку неохватную сосну, штопору и колыму. «На обед звонят!» Те, прислонив пилу к дереву, двинулись к нему. На обед расположились возле высокого штабеля недавно очищенных от веток толстенных бревен для равновесия, укрепленного подпорками из молодых стволов. В скорости появившийся несун, замотанный по самые глаза шарфом, молча выдал каждому по алюминиевой шлемке с дымящейся кашей и веслу. Оставив еще и поломтю хлеба, он двинулся дальше, туда, где его с нетерпением ждали такие же бригады, и вскоре его спина скрылась за штабелем. Некоторое время молча, обжигаясь, жевали. Штопор, оторвавшись от каши, поднял голову и завертел шеей. — Братва, чуете? Вроде шуршит что-то. — Лес от сырости ломается, — рассудительно сказал чинар, выскребая с дна миски остатки каши. Договорить он не успел. Раздался оглушительный треск, словно спички сложились подпорки и на троицу обрушился многотонный штабель мойка, сдернув шарф и поставив на землю сидр с кашей и шлемками, мелко захихикал. Оперчасть, как и суки, как и все опытные люди в лагере поняли, что произошло. Воры готовились к ответке со стороны сук, и ответка не заставила себя ждать. Вскоре у себя в прожарке Спартак совершенно случайно подслушал разговор Горького о том, что ночью собираются вырезать Марселя с престижью Едва их ухода заперев дверь, котлеревский поспешил в барак. Только бы Федор был на месте, как молитву повторял он про себя. И, видимо, его просьба была услышана. Федор-танкист сидел на своей шконке и сосредоточенно рассматривал свежую прореху на рукаве ватника. Второй удачей было то, что в этот момент, кроме Федора, в бараке никого не наблюдалось. Спартака это удивило, но потом он вспомнил, что сегодня Федор был дежурным. «Танкист, дело есть». Едва отдышавшись, выпалил Спартак. «Значит так, оденся и иди во второй барак, там Марселя найдешь. Передай ему, что я буду его ждать перед ужином у столовой, у входа буду курить. Понял меня?» «А в чем дело-то?» — Федор удивленно посмотрел на Спартака. «Видишь, ватник недавно выдали, а я бревно порвал. Если не зашить, вся вата повылазит». «Я тебе новый достану. Ты только иди сейчас, быстрее иди!» — нетерпеливо потянул его за руку Спартак. «Передай Марселю». — Ладно, чего ты, иду уже! — Федор поднялся и, недоуменно оглядываясь на Спартака, двинулся к двери. — А ежели кто зайдет? А меня на месте нет. — Придумай что-нибудь, не волнуйся. Ты только не беги, иди спокойно! — крикнул ему вдогонку Спартак. Он еле дождался ужина. Стоя перед крыльцом, курил уже третью папиросу, пока, наконец, не появился Марсель. Остановившись рядом со Спартаком, тот сделал вид, что прикуривает. — Спартак быстро прошептал. «Сегодня резать тебя, с гвардии твоей собираются ночью». Горький в прожарке со своими обсуждал. «Меня не видели. Будьте начеку там». Спартак выплюнул окурок и, не оглядываясь, пошел в двери столовой. Ночью Спартак не спал. Их барак был достаточно далеко от второго, где обитал Марсель. Поэтому, как не вслушивался он в прерываемую звуками спящего барака тишину, ничего разобрать не мог. По некоторым звукам Спартак определил, что в углу, где обитал мойка со своими приближенными, тоже этой ночью не спали. Уже утром весь лагерь знал о произошедшей ночью схватки сук с блатными. Говорили о том, что воры победили, и теперь выискивают сук по всему лагерю. Но к этим слухам многие относились с недоверием, видели, что охрана злая и передвижение по территории ограничено. Спартак пытался найти Марселя, пользуясь своим привилегированным положением. Но он безуспешно. Он узнал лишь, что действительно ночью воры взяли над суками верх и что Марсель жив. Но во время резни в бараке воры понесли потери, так как суки оказались гораздо лучше вооружены. У них были даже топоры. А у воров ничего, кроме ножей, насколько Спартаку было известно. «Я так понимаю, что на воров сезон охоты открыт?» Марсель сидел за столом напротив комсомольца, с трудом сдерживаясь, чтобы не перейти на крик. — Эти твари на нас с топорами пёрли. С топорами, ты понимаешь? Интересно мне, как суки их на территорию лагеря принесли Ты можешь мне это объяснить? Ты вообще знал о том, что меня этой ночью резать собрались? Не мог ведь не знать. У тебя свои люди и среди этой швали должны быть. Ты можешь мне объяснить, что в лагере творится? Сучи законы решили поставить. — Ты помнишь наш разговор последний? Комсомолец говорил тихо, глядя в окно. — Я тебе сказал... — Чтоб ты первым не начинал счеты сводить. Вот теперь и получи результат. И не говори мне, что тебя не предупредили. Если бы наш общий знакомый не успел, то мой человек тебя возле столовой дожидался и видел, как ты прикуривал. — Спасибо, что не оставил меня. С плохо скрытой иронией проговорил сквозь зубы Марсель. И что теперь? — Теперь. Теперь лагерь пока на особом положении, а дальше видно будет. Ты же должен понимать, что это только начало. Я понимаю, и вопрос этот решается. А тебе мой совет — по повремени пока с разборками. Скоро этап, и там, по оперативным данным, ваших недругов уже не двадцать, а поболее будет. Со своей стороны я тебя уверяю, делаю все, что могу. Но не все от меня здесь зависит. Ладно, пойду к своим, — Марсель встал. А только я скажу, что людей мне удержать сложно будет. Да и не поймут они меня. Так что чую в скорости кровь большую. Расстались они не слишком довольны друг другом.